Глава 17. Лесть. Лучший стрелок, попадающий прямо в сердце. Проверенный Хадис. Здесь, видимо, стоит указать четкое разграничение в действиях и последовательности. Итак, начиная с раннего утра, еще до пения Муэдзина, призывающего правоверных к первой молитве, Аболенского шумно растолкали и безжалостно выгнали на работу а уже к обеду просторная палатка молодых супругов в их отсутствие была набита так, что буквально шагу было некуда ступить. Лев крал все. Не менее десяти почтеннейших купцов Бухары подверглись его непрошенным визитам с последующей конфискацией не принадлежащего ему имущества. Причем кражи были не столь весомы, сколь заметны. Главное было обратить на себя внимание и всколыхнуть общественное мнение — отнюдь не провоцировать праведное негодование честных торговцев. Насреддин особенно настаивал на выполнении этого пункта, ибо именно ему предстояло сколотить достойную внимания делегацию и направить ее в нужном направлении, то есть прямо в Эмирский дворец. Выглядело это примерно следующим образом. «Ай, моя возлюбленная четвертая жена, я купил тебе жемчужное ожерелье из самой Басры и моей дорогой седьмой наложнице золотое кольцо в пупок. И тебе, милый, есть подарок, и тебе, и вам обе, мы, и... Э -э -э, все было тут, в Хурджине, теперь нет, вай, меня ограбили, не бейте меня, ну, хоть не все сразу». «Правоверные, у меня только что украли коня, и большой кошелек с золотом, и мой парчовый халат, и дорогую челму, и тапки, и пояс, и рубашку, и не смотрите на меня, правоверные! Помогите, кто чем может, пока меня самого не украли!» А я заранее купил в Китае амулет против воровства и повесил его в своей лавке. Вот, смотрите, сами ничего не... Ух, всё украдено. Вайме, вайдот, вай-вай-вай. Хотя чего же я так рыдаю? Амулетто на месте. Значит, он работает. Хвала Аллаху. То есть, как вы понимаете, достаточно для внимания стражи шумиха началась быстро. Но на было этого мало. Ему непременно требовалось участие самого шехмета. Для этого потребовалась короткая, но зажигательная речь, провозглашенная им с пустой арбы в позе Ленина на броневике. «Слушайте, купцы благородной Бухары, уважаемые купцы, почтенные торговцы, праведные мусульмане и все, кто ныне был ограблен и обворован, разве не городская стража должна защищать нас?» «Разве не их прямая обязанность ловить воров, и разве не с них, жирующих на нашей честной Таньга, мы должны получить компенсацию за все пропавшее по их вине?» «Поистину его устами глаголят истина, признали многие, хотя но это автология». «Но как мы получим назад свое добро?» «Предоставим список украденного высокородному господину Шахмету!» «Да продлит Аллах его годы!» — тонко улыбнулся Дамуло. «Он защитит нас и попросит великого визиря вернуть нам наши деньги, пока его стражники не отыщут настоящего вора!» «Воистину ты говоришь мудрые вещи!» — покачав головами, признали даже очень малоопытные купцы. «Но как мы оценим украденное? Ведь этому не было свидетелей!» — Достаточно ли вам свидетельства Всевышнего? — ловко выкрутился домуло и в упор спросил самого толстого с хитро бегающими глазками. — Сколько кошельков золота у вас пропал? Почтеннейший? — Один. Нет, два. Вах, я забыл еще про третий. Три. Три больших кошелька с полновесными динарами. А у вас, уважаемый? «У меня, ну, ваймы, да у меня столько украли, столько, и, да, сейчас перечислю, клянусь, бородок, из родних только кошельков золотом, нет, с бриллиантами, индийскими алмазами, да, шесть штук». «Ай-яй-яй», — сочувственно качал головой на средин, «но вы пишите, все пишите, ничего не забудьте, и пусть бумагу подадут самые достойные люди базара». Так что к приезду на место запланированного митинга главы городской стражи полный список бесчестно украденного не подготовил только ленивый или круглый диод. Мигом избранные делегации самых наглых, прожженных и беспринципных дельцов с низкими поклонами встречали грозного шахмета. После получасовых переговоров, объяснений, воплей, слез, перевода стрелок, взаимных упреков, угроз давления, примирения и выхода к разумному компромиссу, начальник стражи и народные делегаты от бизнеса стройной колонной направились в мирский дворец за консультацию визиря. Лев и Хаджа, переодевшись, увязались следом, потому что пропустить такое экстремальное шоу они, разумеется, не могли. Великий визир Шариях, заявился в сопровождении тех же безмолвных нубийцев, что еще недавно охраняли ныне совсем заболевшего Эмира. В лицо визири изображало некоторое недоумение и беспокойство, отчего бородка заметно дергалась в бок. «Да продлит Аллах твои годы!» — сурово приветствовал ваш Ахмед. «Купцы благородной бухары просят тебя о помощи и защите. Их страшно ограбили, даже жутко!» — А при здесь я? — вопросительно изогнул бровь визирь. — Разве защита честных граждан и поиск бесстыдных воров — не твой долг, о высокородный шахмет? — Да, и я найду вора, но сейчас они хотят денег, а деньги у тебя и... Что ты так странно смотришь на мою руку, о шариях? — откуда тебе этот камень в персине, о шахмет? — Это подарок. «О, великий визирь!» «А, подарок из Сафира, украденного с моего праздничного тюрбана!» «А, ты называешь меня вором!» «Здесь, наверное, стоит остановиться и отдохнуть от этих бесконечных вежливых «о», дабы дать волю читательскому воображению». «Не вмешивался никто!» Стражники и купцы, царедворцы и слуги, рабы и охранники и даже простой народ мог видеть, как толстый визирь Шриях пытается вывернуть руку грозного шахмета, ругаясь самыми недостойными словами, пока последний не оттолкнул его изо всех сил, после чего в руке визиря блеснул кривой кинжал. Теперь настала очередь продрать глаза уже начальнику городской стражи. «Откуда у тебя мое оружие? Бесчастный вор чужого имущества». «Мне его подарили». «Ах ты, лукавейший шайтанов, отдавай мой кинжал! Ах ты, тупейший, за слов верни мой сапфир Поскольку уступать никто не хотел, драка естественным путем пошла по второму кругу. Кое-кто уже начинал делать ставки на первую кровь из носа или первый выдранный клок волос из бороды — Честь обеих сторон должен заметить, что в серьезный мордобой они не лезли. Понимали, как глупо выглядят. Поэтому и визирь, и шахмет разумно ограничивались витиеватыми оскорблениями друг друга и перепихиваниями в стиле «Паниковский балаганов, а ты кто такой?». Ну и в результате все остались ни с чем. То есть каждый при своем. В смысле, каждый при чужом, поскольку шахмет перстень не отдал, и шариях тоже кинжал вернуть отказался. Дорогие вещи быстро прикипают к рукам и неохотно меняют даже временных хозяев. Драчунам пришлось разойти, накрепко затаив злобу и строя планы кровавой мести с привлечением максимально большого числа сторонников. Так что в палатку Ахмеда и Ириды Альдюбины сообщники возвращались в упоении своей маленькой победой и с чувством исполненного долга. «Братул!» «Так ты добился чего хотел?» «Ваймео, мой голубоглазый брат, не знаю по какой матери, но точно не по отцу, ибо он был правоверный мусульманин и никогда бы не...» «Как это, а?», а не замутил с русоволосой пленницы из северных стран, ибо...» «Хаджа, покороче ты не можешь!» «Нет, уважаемый, я же герой сказок и народных анекдотов, а значит, просто обязан соблюдать литературные традиции стран Востока», да мол, жалился и объяснил попроще. Тая доволен. Грозный Шахмет нашел себе нового врага и вряд ли будет уж так упорствовать в ловле знаменитого багдадского вора. А великий визирь не успокоится, пока самолично не разберется с главой городской стражи. Но в отсутствии и мира они оба не посмеют причинять друг другу слишком уж серьезный вред. «Почему?» О, недогадливые, им же надо как можно дольше скрывать правду о том, что владыка Бухары сейчас ибо если народ узнает о безвластии, в городе будет бунт. Нет. А избрание нового мира по древним торговым законам все дела Бухары передадут в руки городского совета, состоящего из самых достойных горожан. Уточню, из взятчников, бары купцов и мошенников, блин, все как у нас. «Люди везде одинаковы», — с улыбкой подтвердил Хаджа. «Но в этом кувшине дегтя есть своя ложка меда, и мы, и шахмед, будут обязаны подчиниться их решениям. Они оба отнюдь к этому не готовы». «Одному бандюгану просто выгодно без власти и неподотчетность в действиях, а другой хочет захапать себе власть под религиозным крылышком нового пророка», — понятливо завершил Лев Аболенский. Я, кажется, начинаю въезжать в ваши внутриполитические игры. Каков же будет наш следующий шаг? Абдрахим Хайямкар. ты вижу ясно. А что конкретно мы предпримем? У тебя есть план? Учти, я не о наркотиках. Хайямкар осипшим голосом повторил побледневший насредин, указав на тощую фигуру в черных одеждах, словно бы из ниоткуда возникшую на их пути в темном и